Глава четырнадцатая Она была готова, но ей пришлось сидеть и ждать прибытия войска, с которым можно было бы приступить к работе. На следующее утро, в субботу, 30 апреля 1429 года, она стала расспрашивать о посланце, который был отправлен из Блуа с ее воззванием к англичанам, к воззваниям, продиктованном в Пуатье. Ниже я приведу список с него. Этот документ замечателен по многим причинам, он поражает и своей деловой прямотой, и высоким одушевлением, и силой слога, и наивной верой в свою способность выполнить огромную задачу, которую она на себя возложила, или которая была на нее возложена, как хотите. Читая, вы все время как будто видите блеск военного шествия и слышите барабанный бой. В этом воззвании открывается перед вами воинственная душа Жанны, и вы забываете кроткую маленькую пастушку. Эта неученая сельская девушка, не привыкшая диктовать что бы то ни было, не говоря уже о важных документах, обращенных королям или полководцам, Сумела так естественно создать вереницу могучих слов, как будто подобный труд был ей знаком с самого детства. «Езус Мария, король Англии, и ты, герцог Бетфорд, именующий себя регентом Франции, Уильям де Лаполь, граф Суфальк, и ты, Томас Лорд Скельс, величающие себя наместниками названного Бетфорда». Оправдайтесь перед царем небесным, вручите посланные господом деве ключи всех праведных городов, захваченных и похищенных вами во Франции. Она послана сюда господом для восстановления королевской династии в ее правах. Она вполне готова примириться с вами, если вы поступите справедливо отказавшись от притязаний на Францию и возместив убытки, причиненные вашим захватом. А вы, стрелки, боевые товарищи, дворяне и незнатные, вы, которые стоите перед праведным городом Орлеаном, удалитесь ради Господа в свою отчизну, иначе вы получите новые вести от девы, которые к великому вашему ущербу... Не замедлит встретиться с вами. Король Англии, если ты не сделаешь этого, то помни, что я военный вождь, и что я буду изгонять всех твоих людей, которых встречу в пределах Франции, не спрашивая, согласны они или нет. И если они не будут покорствовать, то я истреблю их всех до единого». Если же они проявят послушание, я их пощажу. Явилась я сюда по воле бога, царя небесного, чтобы изгнать тебя из Франции наперекор всем изменникам и зложелателям королевства. Не думай, что тебе когда-нибудь достанется сие королевство соизволения царя небесного, сына благодатной Марии. Владеть им будет король... Карлу, твоя воля господа, возвещенная им через деву, если же вы не верите тому, что сообщено вам богом через посредство девы, то знайте. Всюду, где бы мы с вами не встретились, мы будем нападать на вас бесстрашно и поднимем такой шум, какого Франция не знала целое тысячелетие. Знайте. Что Господь может послать деве такую могучую помощь, с которой не справится ни единое войско, направленное против нее и против ее защитников. И тогда увидим мы, кто прав, царь небесный или вы. Герцог бэдфорд дева просит тебя, не подготавляй собственной погибели. Если вы вовремя образумитесь, то еще успеете пойти вместе с ней туда, где французы совершат наивысший подвиг великодушия, когда-либо виданный в христианском мире. Если же нет, то вскоре придется вам вспомнить о всех ваших великих несправедливостях. Заключительной фразой она приглашала их всех предпринять с ней крестовый поход чтобы освободить гроб господень. Воззвание это осталось безответным, и сам гонец не возвратился. Теперь она послала двух своих герольдов с письмом, в котором она предостерегала англичан, прося их снять осаду и возвратить пропавшего гонца. Герольды вернулись, но гонца с ними не было. Они доставили только ответ англичан, гласивший, что ее возьмут в плен и сожгут, если она не уберется в освояси, пока есть время, и не займется своим настоящим делом, доением коров. Она отнеслась к этому спокойно, выразив только свое сожаление, что англичане столь упорно призывают грядущую беду и неминуемую гибель в то время как она делает все возможное, чтобы предоставить им случаи покинуть страну целыми и невредимыми. Затем она придумала соглашение, которое ей казалось приемлемым. — Идите назад, — обратилась она к Герольдам, — и скажите лорду Тальботу от моего лица. — Выйдите из ваших бастилий с вашей ратью, а я выйду со своей. Если я одержу над вами победу, удалитесь из Франции с миром. Если я буду побеждена, сожгите меня, согласно вашему желанию. Я не слышал этого, но Дюнуа был там, и от него я узнал. Вызов не был принят. Воскресенье утром ее голоса или какое-то врожденное чутье послали ей предостережение. И она отправила Дюнуа в Блуа с поручением принять армию под свою команду и поскорее двинуть ее к Орлеану. Это было мудрое распоряжение. Оказалось, что Реньо де Шартр и некоторые другие негодяи, любимцы короля, всеми силами старались разъединить армию и воспрепятствовать генералам вести войско к Орлеану. Шайка этих негодяев была вся как на подбор. Теперь они сосредоточили свое внимание на Дюнуа, но он уже не раз испытал на себе, что значит идти наперекор Жанни, и вовсе не был расположен вторично навлечь на себя неприятности. Он скоро двинул армию.